«Ладно, Том, не хочешь – не надо, но ты ведь знаешь все лазейки в коридорах власти. Скажи, кто еще, кроме Сенфорда, может позвонить Дугласу в любое время и поговорить с ним?» «Никто». «Черт побери, ни один человек не способен жить в вакууме. Должен же найтись кто-то, кто звонит Дугласу, и секретарь его не отшивает». «Может быть, кто-нибудь из кабинета министров? Не знаю». «Я тоже никого из них не знаю. Я не имею в виду политиков. У него есть друг, который может пригласить его на партию в покер». «Могу назвать пару имен. Джейк Алленби тебя устроит?» «Я его знаю. Он меня не любит. Я его тоже не люблю. И ему об этом известно». «У Дугласа мало близких друзей. Жена отбивал». «Погодите, Джаббл, как вы относитесь к астрологии?» Не пробовал. Предпочитаю бренди. Дело вкуса. Слушайте внимательно, Джаббл. Если вы кому-нибудь проболтаетесь, что слышали от меня, я перережу вашу лживую глотку. Согласен. Продолжай. Агнес Дуглас предпочитает астрологию многому другому, и я знаю, как она получает прогнозы. Ее астролог может позвонить ей в любое время, а миссис Дуглас, главный министр в кабинете мистера Дугласа, можете мне поверить. Позвоните астрологу, остальное зависит от вас. У меня в списке на рассылку рождественских открыток нет имен астрологов, с сомнением произнес Харшу. Как зовут этого типа? Ее зовут? «Мадам Александра Везан, посмотрите в справочнике городской телефонной сети Вашингтона». «Вот он!» – торжествующе объявил джабл «Том, спасибо! Ты меня так выручил!» «Не за что! Есть что-нибудь интересное?» «Подожди!» – харшоу пробежал глазами записку, которую ему подвинула Мириан. «Ларри говорит, что передатчик не работает. Причины он не знает». У нас не сработал сигнализатор тревоги, он и сейчас молчит. Я кого-нибудь пришлю? Спасибо. Джаббл отключился и заказал разговор с Александрой Везан, попросив оператора соединить их через шифрующее устройство, если телефон мадам Везан оборудован для этого. Вскоре он увидел на экране ее величавые черты. Джаббл с улыбкой приветствовал астролога, «Привет, землячка!» Везам сдрогнула и удивленно раскрыла глаза. «О, док харшоу старый мошенник! Ей-богу, рада вас видеть! Где вы скрывались все это время?» «Вот именно, Бекки, скрывался! Ищейки на хвосте сидят!» Бекки ответила, не раздумывая. «Может быть, я могу помочь? Вам нужны деньги?» «У меня куча денег, Бекки, плюс...» «Очень неприятное положение, и помочь мне может только сам генеральный секретарь. Мне очень нужно с ним поговорить. Немедленно!» Она посмотрела ему прямо в лицо. «Это не просто, док. Знаю, Бекки. Я уже пытался пробиться к нему. Ничего не вышло. Мне не хотелось бы втягивать тебя в это дело, но я сижу на пороховой бочке». Может, ты подскажешь мне какой-нибудь номер телефона или другой способ поговорить с ним? Я не хочу, чтобы мы фигурировали в этом деле вместе. Тебе будет плохо, и я не смогу посмотреть профессору в глаза. Упокой, Господь, его душу. Я знаю, о чем бы попросил меня сейчас профессор. Не говорите ерунды, док. Профессор всегда говорил, что вы единственный в мире настоящий, Косто прав. Он никогда не забывал того, что было в Валктоне. «Не стоит вспоминать, Бекки, мне заплатили за это. Вы спасли ему жизнь. Ничего подобного. Он сам хотел жить, а ты хорошо за ним ухаживала. Док, мы теряем время. У вас очень срочный разговор. И исключительно. Мне шьют такое дело, что погорю и я, и все, кто со мной рядом». «Федерация уже дала ордер. С минуты на минуту мне его предъявят. А я не могу скрыться. Они знают, где меня искать. Только мистер Дуглас может их остановить. Я постараюсь помочь. Я на тебя надеюсь, Бекки. Но это может занять несколько часов, и если ты не успеешь, они организуют процесс, который, скорее всего, будет закрытым. А я уже слишком стар для подобных дел». «Док, вы в состоянии рассказать поподробнее». «Мне нужно составить гороскоп, тогда буду знать, что делать. Вы Меркурий, потому что доктор. Если вы мне скажете, с кем или с чем, имеете дело, гороскоп будет еще лучше». «Девочка, сейчас не время для этого. Кому же доверять?» – подумал Харшоу. «Пойми, если ты хоть что-то будешь знать о моем деле, то окажешься в таком же положении, как и я». «Док, не темните, вы ведь знаете, я никогда без куска хлеба не останусь». «Ладно, я Меркурий, а мои неприятности начались из-за Марса». «Какие неприятности?» – она пронзительно взглянула на Харшу. «Ты смотришь новости?» «Человек с Марса, если им верить, отправился в Анды. Но это сказки для дураков, он здесь». Бейки испугалась не так сильно, как ожидал Харшоу. Причем здесь вы, док?» «Понимаешь, Бекки есть на нашей печальной планете люди, которые хотят наложить на парня лапу. Они намерены использовать его в своих интересах. Но он мой клиент, и, естественно, я должен его защитить. А для этого мне необходимо поговорить с мистером Дугласом. Человек с Марса ваш клиент, и вы можете его предъявить?» «Только мистеру Дугласу. Ты знаешь, Бекки, как это бывает. Босс – обычно добрый человек, любит детей и собак и не знает, что вытворяют его подручное, особенно если они сначала организовывают осаду, а потом устраивают закрытый процесс». «Конечно», – кивнула она. «Вот я и хочу переговорить с мистером Дугласом, пока меня не загребли. Вы хотите только поговорить с ним?» «Да, я дам тебе свой номер и буду ждать звонка или стука в дверь. Если даже ничего не получится, все равно спасибо. Я знаю, Бекки, что ты постараешься». «Не отключайтесь». «Что?» «Не прерывайте связь, док. Если что-то выйдет, мы включим вас в разговор». Мадам Безан прекратила диалог с Харшу и позвонила Агнес Дуглас. Она говорила со спокойной уверенностью, подчеркивая, что события развиваются в соответствии с ее предсказаниями. Наступил критический момент, когда Агнес, используя женскую проницательность и мудрость, должна подсказать мужу верный шаг. «Агнес, дорогая, такое расположение планет бывает раз в тысячу лет. Марс, Венера и Меркурий вместе, причем Венера в зените, то есть в доминирующей позиции. Таким образом, вы видите...» «Элли, я не разбираюсь в твоих выкладках. Говори конкретно, что я должна делать». «Не более искушенный клиент не понял бы выкладок Элли. Их попросту не было. Она импровизировала». Совесть ее была чиста. Она говорила высшую правду, давала добрый совет и была вдвойне счастлива от того, что помогала двоим друзьям одновременно. «Что вы, дорогая, вы все понимаете. У вас врожденный талант. Венера – это, как всегда, вы. Марс обычно символизирует вашего мужа, а сейчас еще и молодого Смита». Меркурий – это доктор Харшоу. Чтобы ликвидировать дисбаланс, вызванный усилением Марса, Венера должна содействовать Меркурию до тех пор, пока кризис не минует, но у вас мало времени. Венера обладает силой, пока движется к зениту, и находится в нем, когда Венера покидает зенит, ее покидает и сила. У вас осталось всего 7 минут, после этого ваше влияние ослабеет. Спешите! Тебе следовало предупредить меня об этом раньше? Дорогая, я целый день сидела у телефона, ожидая разрешающего звонка. Я уже говорила вам, что звезды могут сообщить лишь общую идею. Но утаить детали, время еще не упущено, у другого телефона ждет доктор Харшу. Пока Венера в Зените, вам нужно обязательно соединить доктора с вашим мужем. Хорошо, Элли. Мне нужно вызвать Джозефа с очередного заседания. Ты дашь мне номер телефона этого доктора Ракшу или потом переадресуешь звонок? Я подключу его к вашей линии, только приведите мистера Дугласа. Поторопитесь, дорогая, бегу. Когда Агнес Дуглас исчезла с экрана, Бекки подошла к другому телефону. Ее профессия требовала полной телефонизации. Это была самая важная статья накладных расходов. Весело напевая, она звонила своему брокеру.